Червоточина. Яков Алексеевич старинной ковки человек, ширококосный, сутуловатый, борода как новый просеной веник, да обидново похож на того кулака, которого досужие художники рисуют на последних страницах газет. Одним не схож, а дёждой кулаку по занимаемой должности непременно полагается жилетка и сапоги с рыпом а Яков Алексеевич летом ходит в холщёвые рубахи распаясавшись и босой года 3 назад числился он в самодельных кулаком в списках станичного совета а потом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 Еска. Хоть урезал он своё хозяйство, а дела повёл размашисто. Весной засеял 20 десятин пшеницы. На хлебец, сбережённый от прошлогоднего урожая, купил запашник две железных бороны, веялку. Известно уж, кто весной последнее продаёт, кому жевать нечего. По всей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 В этом и разница промеж тобой и быком. Это бык так делает. Изъясли, вжрёт, а потом повернулся и туда же надворничает. Стёпка направился было к двери, но одумался, вернулся и на ходу крестясь, скользнул за стол. За несколько дней пожелтел с лица Яков Алексеевич. Охаживая подвору, хмурил брови. Знали домашние, что пережёвывает какую-нибудь мысль, ску старик, недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом. Мать как-то шипнула Стёпке: "Не знаю, Стёпшка, что наш Алексейевич задумал, либо тебе какую беду устроит, либо кого опутать хочет". Стёпка-то знал, что на него готовит отец поход. И притаившись,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 Любые вожжи танки будут. Таких оболтусов учёт дышлиной. Но по теперешним временам задышлину так прискребут, что и жарко и тошно будет. Как тут ни кряхтеть старику по ночам, и не хмурить бровей в потёмках. Максим, старший брат Стёпки, казак ядрёный и сильный, по вечерам выдал блевые ложки и спрашивал Стёпку: "А скажи, браток,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 Летом в рабочую пору протаскаешься ночь, а днём какой из тебя работник будет? Ты по совести скажи, может ты и хочешь службу какую получить, для этого и вступил? ехидно спрашивал Максим. Стёпка бледнее молчал, и губы у него дрожали от обиды. Ерундовская власть нам казакам даже вредная. Одним коммунистам житьё, а ты хоть репку пой. Такая власть долго не продержится. Хоть и крепко присосались к хлеборобовой шее разные ваши комсомолы, а как приспеет время, аж не к черт их возьмет. На потном лбу Максима подпрыгивала мокрая прядка волос. Нож, обтесывая болванку, гневно метал стружки. Степка, бесцельно листая книгу, угрюмо сопел.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 Гляди, стёпка, ты уж не махонький. Игра идёт шип прошип, промахнёшься тебя ушибут. Да случась война или ещё что, я первый тебя драть буду. Таких ещё нет, как ты убивать не зачем, а плетью сечь буду до да балятки. Исследовает подтолдыкивает Яков Алексеевич. Породь буду, вот тебе крест. Подрагивая ноздрями, гремел Максим В германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой. Рабочие там бунтовались. Приехали мы перед вечером, въезжаем в ворота, а народу возле конторы тьма. Брат с казаки шумят, становитесь в наши ряды. Командир сотни войсковой, старшина боков, командует в плетье их сукиных сынов. Максим захлебнулся от смеха и, багровее наливаясь краской, долго раскатисто ржал. Блять, то у меня сорамятное, в конце опулька зашита. Выезжаю вперёд, как гаркну с обостовчиком этим: "Вставай, поднимайся, рабочий народ, приехали казаки вам спины порать". Попереди всех старичишка в картузе стоял, так седенький, щупленький. Я его как потянул, блять, его, а он копырь и упал коню под ноги. Что там было? Сужевой глаза тянул Максим. Боб я это волошениями потоптали, штук 20. Ребята осатанели, уж за шашки взялись. А ты? крепко спросил Стёпка. Кой кому вложил память? Стёпка спиной прижался к печке, прижался крепко, накребко сказал глухо: "Жалко, что не шлёпнули тебя от такого гада. Это кто же гад? Ты? Кто?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 Крик обиды, заневольные слёзы, за улыбку Максима застревал в стиснутом горле, из разбитых губ текла кровь. Вращая выпученными глазами, стёпка кровью плевал в лицо брата, но тот отворачивал в сторону голову, показывая бриттую жилистую шею, и так же размеренно молча кидал шершавую ладонь на взпухшие щёки стёпки. Выждав время, разнял их сам Яков Алексеевич. Максим всё так же улыбаясь поднял с земли недоделанную ложку, сел возле окна, стёбко вытер рукавом окровянинные губы, надел шапку и вышел тихонько притворив за собой дверь. Емует на пользу. Пущай за борозду не лазит, а то он скоро и до отца доберётся, заговорил Максим. Як, Алексеевич, задумчиво мял бороду, хмурился. Поглядывая на мокрые от слёз лицо старухи. На утро Максим первым затеял разговор. Пойдёшь в совет жалиться? спросил он Стёпку. Пойду. А по семейному это будет. Стёпка глянул на посеревшее лицо Максимовой жены, на мать, утиравшую глаза завязкой, и промолчал. Про себя решил снести обиду. Молчать. С этого дня надолго легла в доме нудная тишина. Бабы говорили шёпотом. Яков Алексеевич, пасмурный, как ноябрьский рассвет, молчал. Максим, виновато улыбаясь, заговаривал со стёпкой. Ты, браток, не всякую улыку в строку. Мало ли чего не бывает в семье. А что это через твой комсомол? Брось ты его к чёртовой матери. Жил без него, да и теперь проживём. Какая тебе нужда перед студа? А Цун сосед в глаза лезут: "Что ж, мол, стёпка-то ваш комсомолист подался?" А старикуй совестно, опять же. Жениться тебе какая девка без венца пойдёт? Хлёстеньку брать. Стёпка отмалчивался, ходил на бас. По вечерам шёл на площадь в клуб под хрипенье Поповской фисгармонии думал невесёлые думки. А на станицу напористо пёрла весна. На девушчих щеках появились веснушки, на вербах почки. По улицам отзвенело весеннее половодье, непременно куда ушёл снег. Под солнечным пригревом дымилось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 пахло дурманяюще и нежно. Пахать выехали в середине марта. Яков Алексеевич засуетился раньше всех. С Масленицы начал подсыпать бокам кукурузу, кормил сытно, по-хозяйски. Солнце ещё не выпило из земли жирного запаха весенней прели, а Яков Алексеевич уже снаряжал сынов и в четверг чуть рассвело.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 Максим, очищая с сапог налипшую грязь, косился на отца, хрипел простуженным голосом: "Ты, бать, с роду так. Ну разят пахать-то, это, паха это увечья, а не работа. Скотину порежем на чисто. Ты погляди кругом, а кроме нас пашет хоть одна душа". Яков Алексеевич палочкой с крёплямиши гундосил: "Ранней пташка кнось кочищает, а поздние глазки протирает". Так, говорят старые люди, а ты молодой разумей. Какая там пташечка, кипятился Максим. Она ведь самая пташечка, будь она трижды, она фима не сеет, не жнёт и не пашет в таковскую погоду. А ты, батя, да что там? Ну, отдохнули, трогай, сынок, с богом. Чего там трогай налево кругом и марш домой. Трогай, Степан. Стёпка оarapником вытягивал сразу обоих бородённых. Плуг, словно прилипая к земле, скрепел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи. С того дня, как стал Стёпка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. "Ягфа Алексеевич открыто говорил. Теперь Степан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 Трохоп при войдёт, ежели вовремя не вылечить, а лечить надо строго, больную ветку рубить не жалеючи. В писании это сказано. Мне и ждму идти некуда, отвечал Стёпка. На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки. Ежели я мы тебя не выгоняем, но поведение своё брось. Не чу у тебе по собраниям шляцы на губах ещё не обсохло, а ты туда же рот разиваешь. Люди в глаза мне смеются через тебя, паганц. Старик, разговаривая со Стёпкой, багровел едва сдерживал волнение. А Стёпка, глядя в холодные отцовы глаза, на жёсткие, позвериному и зломы губ, вспоминал упрёки ребяткам Самольца.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 Наскоро дообедавал и уходил из дому. По ночам часто стёпке снился один и тот же сон: будто хоронят его где-то в степи под песчанным увалом. Кругом незнакомые и чужие люди, но у вале растут сухобылые бурьяны, остролист и змеиный лук. Отчётливо, как на его видел стёпке каждую веточку,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 На время кончились полевые работы, степь пустовала без людей, лишь на огородах маячили цветные платки баб. По вечерам станица Любовна, перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зелёные косы садов. Перезвоны гармошек подолгу бродили за станицей, там, где у рубом кончается степь и начинается пухлое синее небо. Подходил покос. Трава вымыхала в пояс человеку. На остеньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалось соком сурьёбко, в лугах кучерявился конский щавель. Пяков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку. По ночам запрягал быков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 Хозяйственный человек, он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за берена сено взять, добрые деньги. А если день к нет, то и телушку в летошницу с база на свой баз перегнать. Вот поэтому-то як, Алексейевич, и вывершил приклады к вышиной в 3 косовых.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 А что у тебя за беда? спросил тот, не вставая с кровати. Быков бы мне на день сен перевезть. Завтра день праздничный, а я бы перевёз разворую сенто. Быков не дам. Рать креста. Не проси, Прохор, не могу. Скотина морёная. У вас, як, Алексейевич, сам знаешь семья, чем корогодку зимовать буду?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 Чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледнел и выкрикнул лающим голосом. — Дай, Быков, что жилы тянешь? Яков Алексеевич насупил брови. — Ты мне не указ. Так или такой желанный, то езжай в праздник сено вози. Своих Быков в чужие руки я не доверяю. — И поеду. — Ну и езжай. — Спасибочка, Яков Алексеевич. Прохор выгнулся в поклоне. — Спасибо, спасибо. А молодьба придет на недельку. Приди, поработаешься. — Приду. — То-то. Гляди. В воскресенье едва засветлел рассвет, под окнами хаты и хотенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца. Ты чего с позаранку томашишься? — Рассвенется. Приходив в школу на собрание, квартальный развернул кисет и солюнявя клочок газеты невнятно пробурчал: "Статьис приехал, поспев записывать для налогу. Вот какие дела прощевайте". Пошёл к калитки на ходу чирка из печкой громыхая с рамятными чириками. Ягф Алексеевич задумчиво помял бороду и обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул: Быков по времени давать Прохору. Дынчо утром собрание в счёт налога, статис приехал. Пойдём обое со стёпкой. Он там самолист, может, ему какая скидка выйдет. Что же, задарма он что ли обувку отцовскую бьёт, по клубам шатается. Максим бросил Быков и торопливо подошёл к отцу. Ты, леди на старсте лет не сдури, записывай замест 20 десятин 6 либо 7 нашёл кого учить, усмехнулся Яков Алексеевич. За завтраком Яков Алексеевич не бывал ласковым голосом, сказал Стёбке: С Прохором поедешь до Сеноманна на ночь, а зараз одевай праздничные шировары и пойдём на собрание. Стёпка промолчал. Позавтракал и ни о чём не спрашивая пошёл с отцом. В школе народу, как Колос на десятине в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, спросил: "Сколько десятин посевам?" Яков Алексеевич помолчав, деловито прижмурил глаз. "Жито две десятины. На левой его руке палец прыгнул в ладоне. Просо одна десятина."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 Твёрдо ответил Яков Алексеевич. Стёпка, расчищая локтями дорогу, прорвался к столу. "Товарищи!" голос у Стёпки суховато хриплой, рвущейся. "Товарищ Статис, тут ошибка. Отец запомитывал. Как запомитывал?" бледнее крикнул Яков Алексеевич. "Запомитывал ещё один клин пшеницы, всего 20 десятин посеву". Толпа глухо загудела и зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули: "Верно, правильно! Брёшет Як, у него 3 раз по 7 будет". Что ж вы, гражданин, вводите нас в заблуждение? Статистик вяло сморщился. Кто его знает. Урак попутал. Верно, 20. Так точно. Вот бож ты мой. Скажи на мил, запомётал. Губы у Якова Алексеевича растерянно вздрагивали, на посиневших щеках прыгали живчики. В комнате стояла неловкая тишина, а председатель что-то шепнул статистику на ухо, и тот красным карандашом зачеркнул цифру семь и вверху жирно вывел двадцать. Степка забежал к Прохору, и через сады, торопясь, дошли до дому. — Ты, брат, поспешай, а то придет отец, — Собрание быков ни черта не даст. На скорях выкатили из-под навеса арбы, запрягли быков. Максим с крыльца крикнул. — Записали, посев? Записали. — Что ж, сделали тебе какую скидку? Степка, не поняв вопроса, промолчал. Выехали за ворота. От площади к проулку почти рысью трусил Яков Алексеевич. — Цоп! —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 Арбы спустились, как нырнули в яр, а от станицы, от осанистого дома Якова Алексеевича, все еще плыл тягучий рев. «Вернись, сукин сын!» Затем надоехали до Прохоровых копен. Распрягли быков, пустили их щипать о грехе на скошенной делянке. Наложили вазы сеном и порешили ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой. Прохору топтав второй воз, там же свернулся клубком, поджал ноги и уснул. Стёпка прилёг на землю, накинув зепол на тросы, лежал, глядя на бисерное небо, на тёмные фигуры быков, щипавших нескошенную траву. Парная тень точила неведомые травяные запахи, оглушительно звенели кузнечики где-то в ярах, тосковал сыч. Неприметно как стёпка уснул.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 Пропавших быков искали до вечера. Искали сили степ кругом на 10 верст, облазили все буираки и стоптали почный цвет низкошенных трав, пологам и балкам. Быки как сквозь землю провалились. Перед вечером сошлись возле остелых возов и почерневший, сунувшийся Прохор первый спросил: "Что делать?" Голос его звучал глухо.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 Запосев поблагодарить надо. Оказал отцу помощь. Воспитал змеиного выродка. И Багровей рявкнул. Запрягай кобылу. Поедем встренем. Еще издали Максим увидел возле вазов сеном недвижно сидящих Степку и Прохора. — Батя, гляка никак. Быков нету шипнуло он упавшим голосом. Яков Алексеевич согнул ладонь лодочкой, долго вглядывался, разглядев стягнул кнутом кобылу. Повозка заметалась по кочкаватой целине, Максим причмокивая махал вожжами. Где быки? Покрывая стукотню колёс, загремел Яков Алексеевич. Повощёнка стала около переднего воза, Максим на ходу спрыгнул, осушил ноги и морщиз быстро подошёл к стёпке. Быки где?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 Зоб вырву, признавайся, проклятый продолбаков. Тут не боชค купцы ждали. Через это я хотьлся за сеном ехать, говорил Батя, Батя. В стороне Максим катал по земле Прохора, бил сапогами в живот, грудь, голову. Прохор закрывал ладонями лицо и глухо мычал. Выхватив из воза вилы, Максим вздёрнул Прохора на ноги и сказал просто и тихо: Признайся, продали со стёбкой быков. Сговорино дело было. Братушка, не греши, Прохор поднимал руки, и кровь, густая и сеновато-чёрная, ползла у него из разбитого рта на рубаху. Не скажешь, шёпотом просепёл Максим. Прохор заплакал икая, и кая и дёргаясь головой, зубявил: "Легко, как в копну сена, вошли ему в грудь под левый сосок. Кровь потекла не сразу. Стёпка бился под отцом, выгибаясь дугой и искал губами отцовы руки и целовал на них вспухшие рубцами жилы и рыжую щетину волос под сердце обеей. Хрипел Яков Алексеевич, распиная Стёпку на мокрой рассистой земле. Домой приехали затемно. Яков Алексеевич всю дорогу лежал, унесли лицом На ухабах голова его глухо стукалась в днище повозки. Максим, бросив в вожжи, обметал со штанов невидимую пыль. Не доезжая до хутора, скороговоркой кинул. Приехали, мол, они лежат побитые, не иначе, мол, пришили их из-за быков. А быков взяли... Яков Алексеевич промолчал. У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена. Почесывая под домотканной юбкой большой обвислый живот, А дело на нос насях сказала с ленивым сожалением. Зря вы кобылт гоняли. Быть его на ней домой пришли проклятые. Что ж стёбк-то? Аля остался искать. И не дождавшись ответа, крестя рот разъявленной злотой, пошла в дом тяжёлой ковыляющей походкой.